либо превратился в объект расследования. Скорее второе, чем первое. Однако шутливый тон Клейна свидетельствовал о том, что он не в курсе, что служебной деятельностью Босха уже занялись. Гарри изобразил улыбку, но промолчал. Принял пачку рапортов толщиной в два дюйма и шутливо отдал честь. В пачке находились донесения о патрульных, голливудского отделения, о криминальных происшествиях,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 За все мои годы службы здесь ты был самый опытный коп. Босх, тронутый его словами, кивнул. От Райдера подобных сантиментов он не ждал. Расследование убийства Алиса было их первым совместным делом. «Гарри, мы с тобой напарники совсем недавно, но из того, что я успела о тебе узнать, я совершенно согласна с Джерри», — промолвила Райдер. «Спасибо». Босх собирался возвращаться к своему столу, но неожиданно заглянул в коробку, Извлек кипу протоколов, которые Эдгар, по его приказу, вел сначала начала расследования. Будете отправлять, или федералы сами за ними приедут? Кто-то должен появиться к десяти, ответил Эдгар.